Эпизод 12. Хребет Тенек. Часть 2. С места Влад развил такую огромную скорость, что в периферийном зрении окружающий пейзаж размазался в серую дымку. Но все же бежал он не настолько быстро, чтобы его не заметили. Еще как заметили? Попробуй-ка пропустить черного черепахоподобного монстра, который рысью бежит к засадному отряду. Лучники и маги, что прятались в скалах, сосредоточили весь огонь на нем. Стрелы, пламя, острые, как столь лед каменные глыбы в основном пролетали мимо бегущего героя. Но некоторые снаряды все же достигали цели, и если стрелы с огнем практически не причиняли ему вреда, то булыганы размером с голову человека очень даже. Так владелец темного таланта узнал, что неуязвим далеко не для всей магии. Один из камней прилетел ему аккурат в плечо, сбив с ног и заставив совершить несколько неконтролируемых кувырков. Сломал, что-то внутри или нет, Влад не понял, подскочил и побежал дальше. Рука повисла плетью, но времени выяснять, что там с ней случилось, не было от слова совсем. Даже порадовался, что лучником на скалах резко стало недовиноры. «Глядишь, и обоих девчонок спасти удастся». Не из благородных побуждений, к слову, просто... Но нельзя так разбрасываться капиталовложениями. Успел он ровно к тому времени, когда десятка диверсантов спустились по веревкам, спрыгнули на землю и помчались к защитникам входа, на ходу занося для удара клинки и короткие копья. Одно из таких было нацелено между лопаток принцессы, которая даже не подозревала о грозящей опасности. Попаданец взревел, увеличив скорость еще немного, хотя казалось, что уже некуда, и пушечным ядром влетел прямо в гущу врагов. Тараном сбил свою цель, не оставив на теле ни одной кости. По крайней мере, на землю княжеский боец упал, как смятая тряпка. Этот то ли звериный рык, то ли боевой клич привлек таки внимание защитников. Несколько человек, включая принцессу, резко развернулись и тут же ощетинились клинками. Правда, Владу было не вполне понятно, на кого они их наставили. На него, утратившего напор и завязшего в толпе княжеских солдат, или все-таки на зашедшего в тыл неприятеля. Ему бы очень хотелось, чтобы верным оказался второй вариант. Но в любом случае с главной своей задачей отвести удар от принцессы Влад справился и решил, что пора бы из боя выходить, какой бы ни была прочная его кожа в темном обличии, но несколько порезов он все же сумел получить. Хорошо, хоть рука оказалась не сломанной, а всего лишь сильно ушибленной, теперь к ней понемногу возвращалась чувствительность. К тому же Ронета сама вступила в бой, а он знал, что в этом ей лучше не мешать. Буквально через секунду ступора девушка уже обрушилась на океансийских воинов, изображая из себя взбесившийся вентилятор. Сдохни! Вопят ярости и страха, примерно в равных пропорциях, королю Итании бросился пехотинец с длинным тонким мечом. Правда, держал он его на манер рыцарского копья и, видимо, намеревался пронзить монстра. Не желая тратить время на бой с этим сумасшедшим, Влад взвился в прыжке, приземлившись прямо тому на плече, и, уже используя его тело как трамплин, прыгнул еще выше, зацепился за небольшой уступ на скале и полез вверх, туда, где находилась вторая его женщина, которой нельзя было дать умереть. «Что я делаю?» Сетовал он в процессе. «Я управленец, политик, игрок, черт возьми! Я не лезу в драку, а нанимаю людей, которые делают это за меня, чертова страна, чертов магический мир! Это они сделали меня таким отбитым!» Под такое странное подбадривание он довольно быстро добрался до уступа, где пряталась от воинов князя Винора, оказавшаяся живой и невредимой, если не считать и порезав на руках и лице. «Ваше Величество!» Без страха, глядя на морду чудовища, прошептала она радостно, «Я знала, что вы придете». Болтать с ней Влад не собирался, не та обстановка, просто подхватил больной рукой. Та как раз должна была выдержать такую нагрузку, прижал к груди и стал спускаться вниз. Лучники, которые так и не добрались до демоницы в бессильной злобе, посылали вслед им снаряд за снарядом. Но почти все они отскакивали от толстой, покрытой чешуей шкуры темного обличия кроме одной, которая все же пробила то ли природную, то ли магическую защиту и почти по самое оперение вошла призванному герою в задницу. Да вашу ж мать! Кроме выбора места, куда опустить стрелу, лучник подловил Влада в крайне неустойчивой позиции, отчего он сорвался и остаток пути метра четыре вниз проделал кувырком, а точнее рухнул с практически отвесной скалы на землю. Пытался в полете сгруппироваться, но вышло не очень удачно. Приземлился точно на поверженное уже плечо, после чего перевернулся на спину и сломал торчащую задницу стрелу. «Да чтоб вас!» От новой вспышки боли у него даже в глазах потемнело. К счастью, маги-головорезов не дали прикончить распластанного как жука героя. К этому времени они как раз расправились с пытавшимися зайти к ним в тыл княжескими солдатами и окончательно определились в маркировке свой-чужой. Решили, что раз уж киансийцы с таким остервенением лупят по невесть откуда взявшемуся монстру, то это точно должен быть союзник. Над ним раскрыли щит, а по засевшим на склонах стрелкам наконец отработали всем, что было под рукой. Стену камня завлакло дымом, огнем и каменным крошевым, и Влад наконец смог перевести дух. — Ты как? — спросил он у шпионки. — Жива? Демоница выглядела немного помята, Взгляд был расфокусирован, но новых повреждений призванный герой на ней не видел. «Вроде», — неуверенно ответила Винора. Влад аккуратно сгрузил ее с себя и принялся за попытки вытащить из мягкого места засевший там обломок стрелы. Для этого пришлось запустить когтистые пальцы глубоко в мясо, чтобы вообще было за что ухватиться, а потом под аккомпанемент русского мата и криков боли тащить снаряд наружу. Хорошо еще, что наконечник у стрелы оказался бронебойным, без всяких зубцов, засечек и крючев. Вышел сравнительно легко. Занимаясь оказанием себе скорой медицинской помощи, король не забывал поглядывать на сражение у входа в долинку со злым удовлетворением, отмечая, что наши побеждают. Враг действительно сделал ставку на внезапность, отправив в атаку небольшое количество стрелков, магов и легкой пехоты. Приди, княжеский экспедиционный корпус сюда в полном составе, пусти на штурм тяжелых латников Здесь бы уже давно все закончилось, и вовсе не в пользу итанейцев. В любом случае, помощь защитникам была не нужна, и Влад мог полностью сосредоточиться на себе любимом. Вытащив стрелу, он обнаружил сразу две неприятно поразивших его вещи. Во-первых, наконечник стрелы слегка пульсировал голубоватым свечением, что выдавало какую-то магию. А во-вторых, рана на заднице, как и выбитое плечо, что-то не спешили заживать. Раньше такого не было. Хотя раньше он не получал таких серьезных повреждений, но все равно это было неприятным открытием. Оказывается, темное обличие было не таким уж неуязвимым. Во всяком случае, какую-то определенную боевую магию, если судить по стреле, она держать не могла. Как и ударно-дробящий урон, если вспомнить тот булыжник. Через пару минут, когда защитники прохода окончательно разделались с противником, сообразив, что победы не будет, княжеские солдаты бежали, настало время подводить итоги этого короткого, но очень интенсивного сражения. Однако стоило королю подняться на ноги и привлечь к себе внимание, подняв руку, как его тут же окружили наемники, а маги довольно недвусмысленно активировали заклинания, пока еще держа их в руках. «Ах ты ж черт! Совсем забыл, как я выгляжу!» Шепотом выругался король и добавил уже громче. «Это я, Влад Келлер, король Итании, призванный богиней Элигии Герой. А то, что вы видите, мой талант — темный талант!» Хотя на самом деле вопрос был не в его забывчивости. В темном обличии заживление ран пусть медленно, но шло. А вот как отнесется к полученным травмам человеческое тело призванного героя Влад не знал, и почему-то не горел желанием проверять. Так что решил пока остаться в облике чудовища. «Темный талант? У призванного героя?» Расталкивая наемников, к нему шла принцесса Ронета, раскрасневшаяся после битвы, не получившая ни единой царапины, злая, как спущенная с поводка гончая, но от этого еще более красивая, чем обычно. Остановившись в шаге от короля монстра, она вытянула клинок, который острием уперся ему в грудь. Было видно — что девушка хочет что-то сказать, но не может. Мешал гнев, обида, растерянность, поэтому Влад решил заговорить первым. «Немного обидно, знаешь?» Он даже не пытался отодвинуться или отвести меч. «Я этот талант не выбирал. Богиня утверждала, что он выдается случайным образом. «По совокупности черт характера и мировоззрения героя», сказал вдруг один из магов наемного отряда. «Ну, я никогда и не говорил, что я хороший». Пожал плечами попаданец. «Так что не надо мне тут. Как говорят у меня на родине в схожих ситуациях, вам шашечки или ехать?» Идиома родом из Одессы понимания у собравшихся не встретила. Однако оружие многие опустили. Кто-то вспомнил, что монстр сражался с противником. Кто-то, что он фактически спас их от полного разгрома, не дав врагам ударить в спину. Людям войны это казалось более важными аргументами, нежели внешность. А вот принцессу закусило. Еще бы! Ее избранник, ее герой, ее первый в жизни мужчина, которому она подарила самое дорогое, что может подарить девушка. Чудовище! Стоило вспомнить, как он, как она с ним, как они. Агрх! Богиня! Почему это все происходит именно с ней? И что теперь ей было делать? Убить его своей рукой? Убрать меч и уйти? Забыть о долге перед королевством? которому именно он научил ее больше, чем родной отец, и остаться простой наемной мечницей. На помощь принцессе неожиданно пришла демоница. Молча обошла стоящего на ее пути и призванного героя, встала сбоку от ранета и без слов притянула к себе. Табла дернулась, но потом почему-то расслабилась и зарыдала. А шпионка гладила ее по голове и тихонько приговаривала. «Это мужики, девочка». Они все такие, да-да, так глянешь, король, а до дела доходит чудище какое-то страшное. А этот, кстати, еще ничего. А мне попадались такие, что описаться от страха можно. Ну ничего-ничего, ты поплачь, поплачь». Удивительное дело, но эта абсурдная картина полностью разрядила обстановку. В рядах наемников сперва послышались сдерживаемые смешки, а через минуту весь строй помятых и израненных в бою мужчин ржал уже в голос. Надо было ей раньше сказать. Рядом с королем возник Крет. В схватке мечник держался явно в первых рядах, о чем свидетельствовала кровь на руках, лице и клинке. Чужая, преимущественно. Она чувствительная девушка. Принцесса же. Так как-то все повода не было. И не знал, как отреагирует. — Ну, зато теперь знаешь. С видом философа, познавшего в этой жизни все, молвил воин. — Кстати, ваше величество, а что мы дальше-то делаем? План, насколько я понимаю, накрылся большой огрыской жопой? — Да уж, эффект неожиданности мы утратили. Задумался о важном и попаданец. — Крет, а что у нас по потерям? Во что вообще встала эта драка? «Десяток убитых, втрое больше раненых. В строю стоять и сражаться могут человек семьдесят. Атакующих было человек пятьдесят семьдесят. Бежав, они побросали тяжелораненых. Парни их добили, чтобы не мучились. Так что у них безвозвратные потери около сорока человек. Ну, а по раненым непонятно. Считай почти все. То есть выбили мы им меньше сотни». Но и сами основательно поиздержались, задумался Влад. Боюсь, речи о том, чтобы продолжать эту авантюру, уже не идет. Но давай выслушаем мнение эксперта. «Твои соображения?» «Я бы отступил!» Честно, не играя в героя, ответил командир Головорезов. «Да и они, я уверен, встанут. Не пойдут дальше. У них, конечно, численное преимущество, но зато теперь они будут ждать за каждым поворотом тропы засаду». «Зуб даю, пошлют за приказами к князю гонца, и будут ждать ответа, не двигаясь с места!» Влад считал примерно так же, хотя сам бы обязательно постарался развить успех, ну, если бы имел под рукой те силы, что были у противника. Но понимал при этом, что в любом мире очень мало людей, готовых принимать на себя всю тяжесть решения и их последствия. Большинство предпочтет свалить эту ношу на кого-нибудь другого и подождать, пока проблема рассосется сама собой. «Пожалуй», — согласился он с наемником. «Командуй сбор! Будем отходить к нашим войскам!» А пока крест занимался сворачиванием лагеря и другими вопросами, требовавшими его участия, Влад сунулся было к принцессе, но нарвался на неодобрительное покачивание головой от демоницы. Женщина так и стояла, баюкая, хлюпающую невесту короля и гладя ее по голове. «Тоже мне! Дуэнье!» — выискалось. Без раздражения подумал попаданец. И решил разобраться с еще одним вопросом, который в полный рост встал перед ним в этом бою. Отловив одного из отрядных волшебников, он устроил ему настоящий допрос. Почему темное обличие сперва было неуязвимым, а потом вдруг стало пропускать удары? Куда делась регенерация и болевой порог? Что вообще с этим темным талантом не так? Маг выслушал короля. Достал из-под полы темного плаща кулон с драгоценным камнем и поднес его к колбу мужчины. «Очевидно же!» — сообщил он после минутной диагностики. «У тебя, вашество, мана кончилось!» «Мана? Кончилось?» Слова вроде были понятны, а вот смысл от Влада ускользал. «Ну, а на чем, по-твоему, талант работает?» — удивился непонятливости героя-волшебник. Эта самая мана, судя по всему, являлась энергией, сделал для себя вывод пришелец — и от активного использования растратилась, как в батарейке. И если аналогия верна, она должна как-то восполняться. Только вот как? К своему стыду попав в магический мир, бизнесмен был так занят выстраиванием конкурентоспособного государства, что напрочь забыл про саму магию. Что это? Откуда берется? Как работает? Помнится, Тисарий Акулюс в самый первый день собирался выдать ему базовую теорию. Но Влад решил, что сейчас это совершенно неважно, и велел старому волшебнику говорить по существу, а теперь пожинал плоды. — Восстановить ману можно? — спросил он у отрядного мага. Уточнил сразу. — Ты можешь? — Я не могу, — покачал головой тот. — Другая специализация. — Давай я Тагону позову, вашество. Он немного целитель, а они обычный маной делиться. Зови — Зови. Тагон прибыл через пару минут и оказался совсем молодым парнем похожим на юного и немного неуклюжего Син-Бернара, такой же лохматый и добродушный. Выяснив у короля суть вопроса, он наложил на него руки, обе ладони на грудь и замер, с каким-то неземным выражением лица. А Влад почувствовал, как уходит из тела боль, как зарастают полученные раны. Даже та, стыдная. И через каких-то несколько минут внутри зарождается настоящий водоворот силы. «Похоже, Ваше Величество», — слегка рассеянно сообщил Тагон, когда закончил. Талант ваш совершенно не сбалансирован. Ману потребляет как не в себя. В конструкте многочисленные утечки, а вот накопление идет крайне медленно. И почему я не удивлен? Хмыкнул про себя попаданец, вспомнив богиню неумеху. А вслух спросил. Восполнять недостаток маны может любой маг-целитель. Любой, кто обучен трансферу маны. Но да, как правило, этому учат именно целители. «Я просто закачал вас сырую силу, остальное все сделал талант». «То есть при наличии за спиной батареек? Я могу тут такого шороха навести?» С мечтательным выражением лица сделал вывод миллиардер. «Не очень вас понял, Ваше Величество». «Это не важно», — отмахнулся король. «А скажи мне, Тагон, много таких вот магов, трансферов».